Глава 93. Траур клана Ле. В этот момент позади Леша Антонио показалось аномальное пятно. тьмы. шельде риттер, попыталась концентрировать на нём своё зрение, но бало непустил атаковать. Солнечная система просчиталась, империя тьмы послала не только флот, но и своего супервоина небесного ранга. Большинство таких мастеров предпочитают сражаться с достойным противником в частном бою один на один. Но князь Шесте Лешу Антяня и Шельде Риптор, вампиры эти мы редко вспоминают о благородстве. Они сражались уже какое-то время, но этот человек на удивление смог скрыть от них своё присутствие и показал себя только сейчас. Из этого следует, что он скорее всего на ступеньку выше их по уровню, на что куда страшнее, так это его профиль. Кажется, это мастер небесного ранга, специализирующийся конкретно на убийствах. Бой заорам захватил большую часть внимания Лешу Антяня, и он совсем не заметил приближения врага. А когда Тьма вторглась на его территорию, было уже поздно. Леша Аньтянь считал, что его новое тело будет непобедимым и нерушимым до тех пор, пока он не истощит свою жизненную силу. Однако это оказалось не так. Тима разрушила законы в его владениях, и теперь он даже не знал, где находится первый противник. Это было поражением, и Леша Аньтянь понял это. Но как гордость и опора своей семьи, он должен закончить этот бой с честью. Сама ликвидация. Заключение Пространства Зара вторжение тьмы было очевидно, что захватчики хорошо подготовились к этому сражению. Огненное тело Шаантяни начало разгораться всё сильнее, и даже искусственная тьма, проникшая в него, стала рассеиваться. Выражение лица Зара в этот момент изменилось. Они пришли на это поле с таким составом вовсе не для того, чтобы умереть. Он использовал свою способность и переместился в субпространство, а пятно тьмы начало удаляться, но Лешантянь уже закончил. Если дать им просто так уйти, то это будет их полная победа, чего он допустить никак не хотел. Тело марсианина вспыхнуло яркой вспышкой, и в тот же миг погасла словно перегоревшая лампочка. Выглядело всё так, что на пространство это не произвело никакого влияния, тем не менее, в этот момент даже Шелли Риттер вновь решил убраться подальше от своего товарища. Через несколько секунд в космосе произошло шокирующее явление. Произошёл взрыв, и во все стороны понеслась красная волна. Зара тут же выкинуло из пространства. Он сплюнул сгусток крови и принялся улетать от волны на максимальной скорости. Даже тёмное пятно, которое прежде было очень сложно разглядеть, стало выделяться на фоне красного свечения, исходящего от приближающейся взрывной волны. Шиллер Риттер находилась от места взрыва дальше всех. К тому же, была готова к нему гораздо лучше остальных, но даже она получила удар от волны. Техника бушующего пламени не зря славилась одной из самых свирепых техник в древнюю эпоху. После прорыва в небесное царство Лешу Антянь довёл своё пламя до предела, так что его и впрямь можно было назвать божественным. В конечном итоге взрывная волна развеялась, но всё же успела пройтись сквозь всех оставшихся в живых мастеров небесного ранга. Разумеется, Зар пострадал больше всех. Сила внутренней вселенной не смогла заблокировать весь полученный урон, и, пожалуй, на полное восстановление ему теперь придётся потратить несколько лет. В тёмном пятне теперь проглядывался человеческий силуэт, так что было очевидно, что этот воин также получил ранение. Балоне был бледным, он тоже пострадал, хоть и не сильно, но его больше огорчал удавшийся побег Шелльдер риктар. В тот момент он так и не погнался за ней. Решительность и сила Леша Антяня произвели впечатление, если бы они попытались вместе с ним уничтожить ещё и женщину, то цена за это была бы слишком высокой. А так, одна ранена, другой убит. Солнечная система проиграла поре небесных мастеров. Когда они получили эту новость, в командном центре Федерации Солнечной системы воцарилась тишина. Сердца всех упали, случилось именно то, чего они так боялись. Империя Тьмы тоже прислала воина небесного ранга. Хотя эта страна полностью победила Федерацию Святой Девы, разведка докладывала, что она и сама понесла серьёзные потери при этом, но, к сожалению, силы у них ещё остались. Дела Марк больше не мог сохранять прошлое холоднокровие, В глубине души он уже признал, что солнечная система проиграла, и Эмана Аус леоценом думали о том же. Что касается значения смерти Лешу Антяня для Марса, то, конечно, это была трагедия, но марсиане всегда знали, как правильно встречать трудности. На основном поле битвы всё ещё шло равное противостояние, однако, учитывая ситуацию на других фронтах, солнечной системе светило только поражение. Никто бы не подумал прежде, что пушечное мясо во главе с Джонсоном сможет сдержать подкрепление со стороны Империи. Тьмы, Если бы не это, сражение не затянулось бы до этого момента. Мобильность этих разносортных кораблей была за гранью воображения, в то же время у их пилотов имелся богатый боевой опыт, да и Джонсон демонстрировал невероятные командирские способности. Но как бы там ни было, Деламарк знал, что эта битва уже закончена. Смерть Смерчаняня всё решила, и теперь им следует вступить. Суперсолдаты небесного ранга не вступают в бой ранеными, пока у них есть такая возможность. Дело в том, что их сложно травмировать, но если получится, то им придётся долго восстанавливаться. Шеллер Риттер доложила, что никто из противников не смог избежать ранений, следовательно, им стоит ухватиться за эту возможность. Де быстро пришёл к соглашению с Ман Аолио сынам, чтобы оставить часть флота для прикрытия и отступить остальными кораблями. Это высокая цена, но они должны её заплатить. Тем временем седьмая эскадра Жан Юньфена вновь оказалась втянута в ожесточённый обмен ударами. Всё шло хорошо. Обе стороны долгое время придерживались молчаливого соглашения, но неожиданно тяжёлый линкор противника взорвался, после чего прибыло подкрепление республики Махи, и всё снова переросло в настоящую битву. А Джан Юньфан совсем этого не ожидал. Почему головной корабль противника взорвался? Осознание того, что ему опять угрожает опасность, вызвало головную боль у генерала. После этого ему пришлось принять ответные меры, иначе всю его эскадру уничтожили бы ещё до того, как он смог объясниться. Джан Шань был очень доволен своей находчивостью. В тот момент, когда его мех оказался атакован мечом, он телепортировался в кабину врага, а затем притворился своим среди чужих. Использование меха Республики Махия упростило проникновение во флот противника. К тому же, в тот момент ещё действовало молчаливое соглашение, так что враги были вполне расслаблены. Благодаря своей пространственной способности, внутри линкора Джан Шань не стал тратить время на разборки с солдатами Махии, а сразу отыскал машинное отделение И обстреливал там, всё телепортировался в космос. Джан Шэнь до самого конца очень переживал, что его всё-таки раскроют, и тогда он окажется окружён. Однако с этим линкором действительно что-то было не так. Всё прошло слишком легко и странно. Аллен Портер не упустил шанс, когда увидел, что враг начинает отступать, и, приложившись всеми силами для уничтожения кораблей прикрытия, опустился в погоню. Таким образом, флот солнечной системы отступал, параллельно неся огромные потери. И так продолжалось до тех пор, пока он не достиг окрестностей Сатурна, где оборонительное формирование вокруг планеты заблокировало продвижение врага и дало союзникам передышку. Однако это не изменило того факта, что солнечная система теперь осталась почти без защиты, Её флот потерял 60% от своей численности, в то время как флот захватчиков максимум 30%. Кроме этого, один её военно-небесного ранга убит, а другой ранен. И лидеры Федерации теперь уязвимы для атак врага, и они обязательно умрут, если не будут хорошо спрятаны. К шестому для них Ален Портер не видел необходимости в подобных методах, но совсем не из благородных побуждений. На самом деле, всё куда проще. С его точки зрения, в солнечной системе нет никого, кто достоин убийства. На этом этапе миссия воинов небесного ранга была выполнена, так что нет смысла рисковать ими. Всё, что требуется это перестроиться для следующей атаки. Защита Сатурна последний оплот надежды солнечной системы. Как только у неё не останется корабли, она признает поражение, а если нет, Со следующим шагом станет высадка на трёх главных планетах, и бойцы Нортона с Ганой смогут наконец в полной мере продемонстрировать свою силу.